Глава 9 «Я никогда не видела столько смерти. Даже после того, как она будет идти за мной по пятам, не забуду этот жуткий день моего прибытия в Огнёво. Адскую дорогу пешком, дорогу прозрения, так я её назвала. Потому что только сейчас я увидела, кто и чего стоит на самом деле, как человек меняется за какие-то часы до неузнаваемости». Нас вели через нежную пустыню, связали верёвками и тянули, как свору ободранных собак. Он вёл меня на поводке, жуткий ману в маске, Убийцы, живодьёры, психопат. Слышала историю о том, как цыгане не поладили между собой и вырезали друг друга. Но мне все эти рассказы казались просто страшной сказкой. Отец договорился с оставшимися цыганами, выкупил огнёвое И оно стало нашим. Цыгане больше не враждовали. Наступил мир. Из семьи Баро никто не выжил. Кто-то рассказывал о призраках цыганских ведьм и убитых детей. Но это не более, чем просто сказки. Местные в деревне крестились, когда речь заходила о Баро. Он был самим сатаной, наркоторговцем, отдавал приказы воровать детей и продавать на органы. Так что никому не было жаль. Ни его... не его ужасную семью. Аману врёт. Никто не выжил. Я знаю эту историю. Я не верила в оставших мертвецов. Я тогда малого что верила, и моя вера медленно выворачивалась наизнанку с каждой минутой этого адского плена. Когда самозванец шёл быстрее, нам приходилось бежать, задыхаясь, и спотыкаясь, проваливаясь в сугробы. 2 часа как два столетия. Людей пугает жара и засуха, но нет ничего страшнее снега и льда, холода, пробирающего до костей, и жажды, мучительной и иссушающей. Вокруг мёрзлая вода, а ты не можешь её испить, потому что тебе не дают, и в воздухе звучит звук выстрела. Ману наказывает каждого, кто смеет зачерпнуть снег, превращая наш путь до самого поместья в адскую пытку. Я не смотрела под ноги, я уже старалась не смотреть и не думать ни о чём, только выжить и дойти до Огнёва. Мне почему-то казалось, что там всё будет иначе, что там наши люди, там тело Артёма, там папины парни, и они отобьют нас у проклятых чёрных шакалов, которые посмели напасть на отряд Ольги Лебединской и схватить её в плен». Никогда до этого я не задумывалась о том, что же на самом деле значит предательство. Я видела иные ценности, я выросла с иными представлениями о чести. Пусть я и не молилась Богу и не приняла постриг, но я с трепетом относилась к тем, кто верил. От усталости рябила перед глазами, а туфли стёрлись и промокли. Я уже не чувствовала пальцев от дикого холода. Мне казалось, кожа под верёвками вздулась волдырями, и когда их снимут, она облезет с струпьями. «Попроси. Он пощадит тебя, развяжет. Он же предлагал. Зачем ты отказалась? Мне невыносимо видеть твои мучения». «Просить? Его? Я лучше сдохну, чем попрошу о чём-то этого проклятого ублюдка. Ты женщина, всего лишь слабая женщина, попавшая в плен. Кто посмеет тебя осудить?» Чем я лучше всех остальных? Они идут, и я буду идти. Они умрут, и я умру. Ты же не просишь для себя? Я из этих мест, я цыганка. Они принимают меня за свою. А я дочь самого Олега Лебединского. И я повела свой отряд в эту ловушку, а значит, я разделю участь моих людей. Мира тяжело вздохнула и снова насыпала мне снег за верёвки, утихомиривая боль. Бесконечное шествие смерти следом за её приспешником. Он даже не оборачивался на пленников, а только дёргал иногда верёвку, чтобы заставить нас идти быстрее. И самое страшное, ему было наплевать, сколько из нас дойдут туда живыми. Моих раненых парней становилось всё меньше, они умирали жуткой смертью у меня на глазах, и я ничем не могла им помочь». Отец Михаил скулил и стонал, как побитая собака, и иногда мне хотелось придушить его лично, чтобы заткнулся. Как быстро меняются ценности, как быстро верность рассыпается в прах под тяжестью животного ужаса и банального эгоизма. Тот, кто проклинал цыгана всего лишь пару часов назад, сейчас готов был стелиться у его ног, лишь бы выжить. и Я содрогалась от омерзения». И этого человека дали мне в наставники, оберегать мою душу от зла и соблазнов, а он готов был предать своего бога за глоток воды. Отец Михаил умолял Ману развязать его, обещал деньги и вечные молитвы за душу этого дьявольского отрудия. Когда он в очередной раз заорал имя цыгана, взывая к нему в мольбах, я схватила его за руку. «Если вы не заткнётесь, я лично вас прикончу. Я вырву вам глаза». «Молитесь за тех, кто остался на дороге. Не позорьте имя моего отца. Они уже мертвы, им не нужны мои молитвы. Вы священник. Если вам суждено умереть здесь, вы умрёте с честью. Я молод, я жить хочу. Я бы убила вас лично за трусость. Вы омерзительны». Он отпрянул, выдернув руку, запивая слезами от ужаса. Но заткнулся. перестал умолять и унизительно звать цыгана по имени, гнусное присмыкающееся, которое должно было молиться за души убитых и растерзанных этим садистом в маске, а не вымаливать для себя пощады. Только цыган вдруг остановился и повернулся к священнику. «Говоришь, будешь молиться за меня, святой отец? А если я прикажу перерезать тебе горло, тоже помолишься?» Мано выдернул нож из-за пояса, и священник упал на колени, протягивая к цыгану дрожащие руки. «Пощадите!» «Зачем? Ты устал, падаешь с ног, задерживаешь отряд. Ты мне не нужен. Я не простой смертный. Я священник. Я служитель Господа. Я могу вымолить у Бога благосклонность для вас. Я буду молиться за вашу душу денно и ношно. Я ведь избран!» «Кем? Олегом Лебединским? Отцом Даниилом? Людьми? С самим Господом?» Он отметил меня при рождении, я посвятил ему жизнь. «Неужели? А разве Когортов Николай Андреевич не пропил все свои деньги и не отдал своего единственного сына в услужение отцу Даниилу, потому что прокормить было нечем? А так церковь разрешила ему побираться у ворот». «Пощадите, и я буду молиться о вашей душе». «Молиться о том, чтобы я вырезал твоих собратьев, разорял их и шёл по их трупам без единой царапины? Лжёшь, и я отрежу тебе за это язык». Глаза под маской сверкнули предвкушением, а я пожелала ему трижды сдохнуть и ослепнуть, им обоим. «Да, молиться за вас каждый день и каждую ночь». Цыган, казалось, раздумывает. Потом спрятал нож, а под священником разлилась жёлтая лужица. «Твои молитвы моей душе уже не помогут. Но кое-что ты для меня сможешь сделать. Что угодно, что угодно. Только развяжите и дайте мне воды». Я с ненавистью посмотрела на священника. Трусливая псина. Жалкое подобие человека. как высокомерно он смотрел на цыгана каких-то несколько часов назад и сейчас скулит и молит, словно презренный раб своего хозяина. «Я отрекусь от веры, я стану вашим верным слугой!» Ману расхохотался, и его смех просочился мне под кожу, отравляя её ненавистью и яростью. «Мне не нужно твоё отречение. Как раз наоборот». Твой сан мне может пригодиться. А вот верным слугой... Я сомневаюсь насчёт верности. Но мне нравится твоё рвение. Снимите с него верёвки. Посмотрим, какой ты верный святой отец. Савелий, дай ему воды.